Глава двенадцатая. Запах Гарри все еще витал в воздухе, приставая к теснящимся бок о бок строениям шордич. Во дворе дома, сваленная в две огромные кучи, лежала обгоревшая мебель, обмотанная голубой лентой с предостерегающими знаками. Входную дверь в квартиру Грейт тоже перекрывала бело голубая полицейская лента с надписью «Не входить». По сути, ею было огорожено все здание. Нам это подходило как нельзя лучше значит, никто не станет мешать. Мы забрались внутрь через то же окно, через которое выбирались из квартиры несколько дней назад. Для этого пришлось пододвинуть к стене дома уцелевший лишь слегка тронутый огнем стол. Остаток пути наверх мы проделали, цепляясь за трубы и используя их как опоры. Поднажав, Виви оторвала одну из досок, которыми были заколочено окно. И мы втроем скользнули внутрь, словно рыбки. Тайлер все время переживал за свои дорогие шмотки. Внутри все еще было трудно дышать. Запах разложения теперь перекрывала вонь сгоревших химикатов с привкусом пепла и чего-то ядовитого. Из-за заколоченных окон внутри было темно, и чтобы передвигаться, нам пришлось включить лампочки на телефонах. Спальня, где начался пожар, выгорела полностью. Покрытие стен исчезло, и словно содранная кожа обнажила деревянный костяк, почерневший и пузырящийся. Квартира стала совершенно неузнаваемой. В пламени сгорели основания кровати, матрас, кресло Все пострадало от пожара. Уцелевшие части стены потолка были сорваны пожарными, которые, по-видимому, искали места, где огонь мог все еще тлеть. Пол был завален обгоревшими обломками. Но мы пришли сюда не за этим. «Твою ж мать!» — проговорила Виви, осветив комнату фонариком. Повсюду, на каждой поверхности, прямо поверх пепла, цвелит трупные цветы. «Какого грёбаного черта тут происходит?» — прошептал Тайлер, когда я сорвала бутон растения, укоренившегося прямо в обгоревшей стене. Гуще всего цветы покрывали дверной косяк спальни Грейх и вход в ее гардеробную. «Огонь не только уничтожает, он еще делает тайное явным», — проговорила я. эти цветы очевидно, любят двери». Огонь распространялся по коридору и достиг кухни, уничтожая все на своем пути. Шахматный паркет покрывали гар и пепел. Все сокровища Грей были уничтожены. Больше никаких кристаллов и террариумов, никаких перьев и благовоний. Сгорели сухоцветы и рисунки, изображающие чудовищ, блокноты и дневники, украшения и чучело животных. Даже энергия сестры больше не ощущалась в этом помещении, ее словно стерли из этого пространства. Человек, устроивший поджог, не только забрал у нас Грей, он уничтожил все свидетельства ее существования. Кухне досталось меньше, чем спальне, впрочем, не намного Сильнее всего обгорели стена, примыкающая к спальне, и кухонные шкафчики, их содержимое теперь валялось на полу. Но книжные полки из тяжелого дуба на дальней стене уцелели. Правда, книги, которые когда-то там стояли, теперь валялись на полу вместе с остальными обломками. Страницы скрутились от огня и воды. Вот и все, что осталось от жизни нашей сестры. Печаль от утраты содержимого квартиры была почти такой же острой, как и чувство потери самой Грей. Это место было ее музеем, наполненным секретами. А теперь и она, и все ее тайны исчезли. И, может быть, нам никогда не удастся узнать, что с ней произошло. Если какие-то подсказки и были спрятаны в стенах, вшиты в покрывала или нацарапаны на дереве, то теперь они полностью уничтожены. Я подняла с пола закоптившийся экземпляр книги «Лев, колдунья и платяной шкаф». В детстве этот роман был моим любимым. Грей читала мне его много раз. Страницы пестрели замечаниями, почерк сестры. Некоторые строчки выделены, слова обведены, на полях — ее мысли. Наверняка она написала сочинение по этой книге, в то время как задание было совсем другим. Закладкой книги служила фотография, на которой мы втроём были запечатлены детьми. Я передала ее Тайлеру. Он пробежался кончиками пальцев по лицу Грей. А затем кое-что случилось. Я светила лампочкой книжные полки еще раз и заметила буйное цветение позади полок до самого потолка. «Ты это чувствуешь?» — спросила я Виви. Где-то внутри меня зародилось странное ощущение, знакомое и в то же время совершенно чужое. Вся энергия Грей в этом пространстве выгорела. Но вот в дальнем конце кухни она низко и мягко вибрировала. «Что?» Спросила Виви, когда я подошла к дальней стене и положила ладонь поверх дерева. Так и есть. В кончиках пальцев мгновенно стала покалывать. Подойди сюда. Виви подошла, положила руку на стену рядом с моей, но тут же ее отдернула. Это она? Что значит «это она»? Изумленно спросил Тайлер, который тоже прислонил ладонь к стене, но ничего не ощутил. След слабый, но... «Свежий», — произнесла я, как будто она прямо за стеной. «Помоги отодвинуть полки», — скомандовала Виви Тайлеру. Они вместе раскачивали одну из полок, пока та с треском не свалилась на пол. От дерева отлетели щепки. Стена позади полки была почти нетронута тронута огнем, только ближе к потолку облупилась ярко-зеленая краска. В этом месте в стене обнаружилась потайная деревянная дверь, густо заросшая трупными цветами. Она вела в никуда, но это не имело значения. Важно было лишь то, что раньше она куда-то вела. «Где же она?» — прошептала Виви. «В той самой щели в диване, куда закатываются монетки и проваливаются крошки», — ответила я, пробегаясь пальцами по старому дереву, в Междумирье. «Грей прислала нас сюда, чтобы мы нашли ответы. Но одни лишь ответы меня больше не устраивали». Я хотела вернуть сестру. «Грей, это Айрис», — прошептала я старой двери в зеленой стене. «Если ты меня слышишь, иди на звук моего голоса. Мы рядом, ты должна нас найти. Мы не знаем, как попасть к тебе». Целую минуту мы простояли в полной тишине, так что можно было услышать дыхание и даже биение сердца. К нашему удивлению Тайлер тоже притих. Но в конце концов он раздраженно покачал головой. «Вы обе точно чокнутые», — объявил он, пнув упавшую на пол книжную полку по пути в коридор. «Это был длинный и весьма дерьмовый день. Мне нужно вздремнуть, а потом, вдохнув напоследок дорожку кокаина, я отправлюсь в тюрьму». Виви вздохнула и последовала за ним, а я подождала еще немного, прижавшись лбом к двери. В горле пересохло. Во рту ощущался привкус дыма. Пора было уходить. Может, Тайлер прав. Может, мы действительно чокнутые. Выходя в коридор, я уловила краем глаза какое-то движение и, вскрикнув, бросилась назад. В комнате кто-то был. Прямо из старой двери выросла фигура. Она стояла, прислонившись к стене и тяжело дыша. Девушка, одетая в белое. С кончиков ее пальцев капала кровь. «Господи, Боже!» — прошептала я. «Грей?» Старшая сестра подняла на меня глаза, которые казались еще чернее обычного. Светлые волосы падали на лицо сальными прядями. «Беги!» — произнесла Грей и попыталась сделать шаг мне навстречу, но тяжело упала на колени. «Он близко!»